Паша Синичкин «Привилегия начальника – изо всех дел выбирать себе самое вкусненькое или вовсе не работать. Однако, чтобы получить подобные бонусы, руководителю приходится нести тяжелый крест. И главное – уметь убедить подчиненных, что задание, на них возложенное, есть самое важное, нужное, почетное, перспективное и интересное». Короче, когда мы вчера после ухода Полины Порецкой обсуждали с Римкой, кому что делать на завтра, я впарил помощнице то, что подальше и посложнее. А затем сумел расцветить оба эти задания всеми возможными радужными красками и блестками. Короче, ей я поручил съездить к Юлии Игоревне, старшей сестре нашей заявительницы, а также к даме-психиатрине, пользовавшей потерпевшего». Себе же выбрал давнего, еще со студенческой скамьи, друга убитого и его ближайшего коллегу. На обоих указала мне Полина. Я созвонился с тем и с другим, и приятно совпало, оба, без тягомотины и экивоков, согласились со мной встретиться. Первого контрагента, однокурсника погибшего, звали Юрий Оболдин. Я пробил его по всем возможным базам и соцсетям. Ровесник погибшего, он трудился в компании с труднопроизносимым названием. Она счастливо располагалась в одной остановке от моего дома, поэтому мы встретились в его обеденный перерыв. Близ метро станции Перова я назначил ему стрелку в кафе «Медведица». За прошедшие сутки я нашел в инете пару изображений погибшего Порецкого и его дружбанов. «Следует признать, что покойный выглядел более преуспевающим, чем мой нынешний контрагент. Вот что значит большие деньги. Хотя они не уберегли Игоря Николаевича от смерти, а скорее к ней его и привели. А Болдин, его ровесник, был весь седой, изможденный, перепаханный морщинами, согбенный. Так как они однокурсники... Он тоже 65-го года рождения. Значит, институт оба закончили в 88-м, когда налаженная и накатанная советская жизнь начинала рушиться. И чего им верно только не довелось перенести? И перестройку с голыми полками, и 90-е с бандосами на мерсах поневоле посочувствуешь? «Вы представились частным детективом», — сказал Оболдин, уписывая вставными челюстями мясо по-французски. «И какие аспекты вы изучаете?» «Мой принцип, если можно что-то не скрывать, быть откровенным. Поэтому я сказал, меня наняла Полина, дочь покойного. Ей сомнительно, что Порецкий покончил жизнь самоубийством». «Понимаю, что ей трудно смириться». «Но официальная версия походит на истину». «Вы в нее верите? В официальную?» «Ни минуты не сомневаюсь», — безапелляционно высказался мой визави. «А почему?» «Во-первых, смерть Леночки. Я имею в виду покойную жену Игоря. Здорово его подкосило. А потом, ведь он болел». «Ну да, мне говорили...» «Депрессия. Это блажь!» — Аболдин пренебрежительно отмахнулся. «Просто Порецкий очень по Ленке грустил. Мы учились вместе. Хорошая была девчонка». Он поправился. «Девушка. Женщина. Они на последнем курсе поженились. Всю жизнь вместе. Конечно, он тосковал. Но сейчас дело в другом». «Два года прошло, как ее не стало, и он выправился. Время лечит. Но тут его жизнь снова подкосила». «А что случилось?» «А вам дочь его ничего не говорила?» «А должна была?» «Я не знаю. Может, он от них скрывал?» «Скрывал что?» «Да, может, и от них таил. А мне проболтался по пьяни». Короче, позвонил однажды, месяца три назад дело было, и говорит, Юрок, а давай мы с тобой напьемся. Но голос невеселый. Я говорю, ну, давай. Только одни, говорит он, без кастрюлек твоих, так он моих домашних называл, жену, тещу, дочек. Короче, встретились мы с ним в баре неподалеку от его работы в центре. Ну, наклюкались, как в студенческие годы, только более качественными напитками по сравнению с теми временами. Да, помню, мы с Игоряхой на картошке на первом курсе Андроповку хлестались с черняшкой и килькой в томате. Телогрейку подстелили на поляне, в лесу. Потом еще дождь пошел. Вспомнили в тот раз и эту пьянку. Только он смурной был. А когда расслабились, он мне говорит, «А знаешь, Юрец, я ведь тю-тю...» «В каком смысле?» спрашиваю. «Плохо у меня со здоровьем. А что такое? Не буду тебя грузить за умными названиями, но у меня последняя стадия. Осталось, — говорить недолго. Сейчас ведь все в сети можно прочитать, а у меня скоро...» Терминальное начнется, и это мрак. Полгода, максимум год, а последние месяцы вообще врагу не пожелаешь. Лучше сразу сдохнуть. Вот мы с ним и поговорили, попили, погуляли. Я, конечно, стал его убеждать, что любые врачи ошибаются, и начал уговаривать, чтобы он диагноз свой за границей подтвердил, и туда поехал лечиться». Да, он только отмахивался. Короче, наклюкались мы изрядно, разъехались, не помню как, на такси. А когда я услыхал о его самоубийстве, ничуть не удивился. — И вы с ним после той беседы больше не виделись? Не разговаривали? — Видеться, не виделись. Но я ему два раза звонил. Однажды он был занят и совсем не расположен беседовать, а в другой раз на мой прямой вопрос о болезни сказал, что не хочет эту тему обсуждать. «Значит, вы считаете, что толчком для суицида Порецкого стало то, что он знал, что обречен и не хотел мучиться?» К тому времени Оболдин покончил со вторым и прихлебывал чаек. Выслушав мою формулировку, он воздел узловатый указательный палец с длинным ногтем и изрек. «Абсолютно центрально замечено». «А скажите, после смерти горячо любимой жены у Порецкого женщины были?» «Никогда с ним эту тему не обсуждали. Никогда. Но я думаю, Игорек ведь не старым еще человеком был, особенно по нынешним временам. Почему нет?» Кто б его осудил? Мог он пользоваться услугами проституток. Откуда я знаю? Игорь со мной не делился. Да и вообще мужики проститутками редко хвастаются, разве нет? А Игоряха точно был не из болтунов. А в самый последний раз. Когда с ним разговаривали? Недели за две до его гибели. Я ему звонил. И как он вам показался... «Обычный, спокойный, уверенный в себе, но куда-то он торопился, поэтому нормального разговора не получилось». За сим мы распрощались, и Юрий Оболдин поскакал, как он сам выразился, на службу. Я взял себе еще чашечку эспрессо, и прямо из кафе позвонил заказчице. Она не ответила, и я, ничто ничтоже сумняшися, написал ей по whatsapp у. «Вы знали, что ваш отец смертельно болен». Потом набрал Римку, которая как раз должна была ехать к сестре клиентки, той самой Юльке, обремененной годовалым сыночком. Попросил, чтобы она задала старшей сестре тот же вопрос о неизлечимом заболевании папаши. «Да-да, спрошу», — досадливо буркнула моя замечательная помощница и отключилась. А тут и Полина Порецкая мне перезвонила и начала расспрашивать, с чего я взял, что отец был смертельно болен. Я объяснил, а она в ответ принялась уверять, что это ошибка, и она ни о каком смертельном диагнозе не слыхивала. И по результатам вскрытия ничего подобного не сказали. Откуда Оболден эту инфу взял? Неужели отец и вправду болел? И на вскрытии не заметили?» и потом растерянно протянула «Но если так, становится понятно, почему он вдруг со мной о завещании заговорил». Мне захотелось назидательно заметить девушке, что лучше при жизни интересоваться здоровьем собственного родителя, чем посмертно заказывать дорогостоящий частный сыск. Однако я сдержался. Клиентов все-таки надо беречь. они то они совсем разбегутся.